30 По плану, утвержденному Кусто, пласты ежедневно находились в открытом море в течение пяти часов, в том числе около часа в ночное время. Подниматься близко к поверхности моря запрещалось. Нарушение этого запрета грозило кессонной болезнью. По телевизору Кусто наблюдал, как устраиваются в своей квартире первые жители морских глубин. Чтобы там не произошло, Все это тотчас становится известным на кораблях и на берегу. Связь работала отлично. Из под воды отчетливо слышалось каждое слово, сказанное Фолько и Весли. Было хорошо видно, что оба подводных жителя заметно возбуждены. Они чувствовали себя немного неловко и невольно позировали перед объективами телепередатчиков, а иной раз, улыбаясь, наигрывали дуэты на губной гармонике. страдания ЧЕЛОВЕКА РЫБ Первый день, вспоминает Кусто, я сам отправился под воду в Преконтинент-1 и убедился, что оба чувствует себя превосходно. Настроение было приподнятое, новая обстановка, кругом вода, один шаг можно подолгу плавать на большой глубине, не думая ни о каких водолазных таблицах. Обитель очень удобная. Они недовольны только тем, что врачи так обстоятельно по два с половиной часа в день осматривают их, отрывая от дела. А на третье утро начались неприятности альбер фалько и клод весли проснулись одновременно и не говоря ни слова молча принялись до завтрака прошло полчаса прежде чем они заговорили между собой как всегда в этот день у них побывали врачи фрюктюз и шутто они отметили что возбуждение океанафтов улеглось но настроение их ухудшилось оба стали угрюмыми апатичными Безучастно выслушивали они вопросы врачей, коротко и односложно отвечали на телефонные звонки. Во второй половине дня Клод и Альберт совсем пали духом. Чтобы как-то развлечь их, Кусто отправил под воду Поля Брэмона, давнего друга Фалько. Он должен был отобедать с океанавтами и попытаться развеять их мрачное настроение. Но Поля Бремон вернулся ни с чем. Разговорить Фалько и Весли ему так и не удалось. Лишь за кофе... Весли оживился и, сохраняя каменное выражение лица, желчно сострил: "А что, если нам устроить забастовку? Пусть они там наверху попляшут. Без нас они ничего не сделают". Подобные шутки были совсем не в характере Клода Весли. Товарищи знали его как энергичного, жизнерадостного парня. Прежде чем познакомиться с подводным плаванием, Клод всерьез занимался лыжным и парусным спортом, тренировал лыжников и яхтсменов. Но хотя он на целых пять лет моложе Фалько, Клоду 30 лет, врачи нашли, что он физически утомлен много сильнее, чем его товарищ. Однако, несмотря на недомогание, в записках Клода Весли за эти дни не появилось никаких жалоб. Зато Альберт Фалько не скрывал своих чувств и откровенно писал в дневнике, о том, что творилось с ним в эти трудные часы жизни в подводном доме. Я ослаб, боюсь, что не выдержу до конца. Работать под водой стало ужасно тяжело. За что не возьмись, все невероятно трудно. Много лет я спал без снов, теперь наверстываю. Мне снится кошмар, которого я никогда не забуду. Угнетенное состояние, удушье, тоска, страх. Меня душит чья-то рука. Надо уходить, возвращаться на поверхность. Просыпаюсь, иду к люку, все в порядке. Клод крепко спит, ложусь спать, но не могу уснуть. Я совершенно одинок, заперт в ловушке. Нас приговорили жить неделю под водой. На поверхность подниматься нельзя. Избавиться от азота можем только с помощью тех, кто наверху. Чувствую страх, безрассудный страх. Чтобы успокоиться, думаю о своих товарищах. Они приняли все меры предосторожности и сейчас наблюдают за мной. Нет, не могу успокоиться. Меня преследует нелепая мысль. Что если давление воздуха упадет и ворвется вода? С какой скоростью она будет подниматься? Разумеется, в верхней части камеры все равно останется какое-то количество сжатого воздуха. Мы успеем надеть акваланги. А дальше? Сразу всплыть нельзя. Придется ждать, чтобы пока не придумают, как наладить декомпрессию. Звук уходящего к поверхности воздуха невыносим, а днем его почти не слышишь. Пузырьки булькают, булькают, словно в огромном котле, или будто галька на берегу, когда ее перекатывает прибоем в шторм.